Глава вторая против Папы и Цесаря. Прибыв в ям по воде, Калекин с Иваном Васильевичем направились прямо к лавке государева-скупщика Александра Окладникова, родом из Мизени. Это был высокий жилистый чернобородый мужик без единой сединки в волосах. В его лавке собралось уж много мужиков доминщиков, и они о чем-то недовольно галдели. Окладников стоял молча, и глядел на них из-под лобья, и вдруг резко сказал, «Вот вы галдите, будто каждого из вас я изобидел». «Изобидел! Что и говорить, изобидел!» — крикнул кто-то из мужиков. «Того же в разум не берете?» — продолжал Окладников. «Что дело-то мое, государева! Надо же мне и государев оброк полностью собрать, и собя не забыть!» — выкрикнул другой мужик. Окладников досадливо усмехнулся и буркнул Лопата. А из вас когда кто о себе забывает? Не о том я баю, трудное мое дело-то. Мне и с оброка малую талику сосчепнуть не грех, да и с вас некую мзду взять надо. Ну, конечно, без особой обиды. Сие вельми трудно. Не к рукам всякому-то. Тут други мои помозговать много надо, да и меру твердо знать. Ино это и собе, и другим напортят. «Токмо, у него добра и выйдет». «Истина, Афанасич!» — согласился старик Калекин. «Добра все хотят. Да не все его содеять-то могут. Ты же вот сам живешь и другим жить даешь. А что до прибытка? Так ведь, Токмо, дурак, человек, деньги не в свою, а в чужую машну класть будет». Эти слова вызвали смешки среди мужиков. «Верно, не бывает таких дураков», — сказал кто-то из них. «Ну что ж», — поддержал его другой, — Афанасич-то, конечно, в чужую машину не положит, но и с чужой тащить без меры не станет. И вообще никого зорить не будет. Правильный, мужик, и с умом. А ну, конечно, с умом. Колесна стянет и с государя воброка щиплет, ехидно вставил третий мужик. Окладников поспешил возразить, говорившим Я чай не приказчик от ганзы немецкой, а свой, русской. И каждого знаю, как живет, какое у кого хозяйство, какие семьи. Я все нужды ваши знаю, а потому сверх вашей силы ничего и не оторву. Немцы же о притч товара ни о чем не разумеют, и силы ваши не берегут, а что сорвал, то и ладно. Ничего на развод не оставят, особливо, ежели за пиво берут. Немцы вас поют, а пьяных-то стригут, как овец, да так стригут, что шерсть и через год не отрастет снова». «Вот так и ходите полуголые до другого года». «Верно, Афанасич, со смехом крикнул кто-то из мужиков. «Стрегут, сукины, дети! Да самой кожи стригут, словно бреют!» «Истина, — важно, — сказал Калекин. «Немец-то разорит, закабалит, а потом за долги-то девку альпарубка возьмет, с большой лихвой возьмет, а сверх того от хозяйства пару рабочих рук отымет». — Немцу-то наплевать, чужую землю зорит, — продолжал Окладников. — Я же и государеву, и вашу пользу берегу. Потом, ежели хозяйство под корень подрезать, то некому будет и одной даже крицей выплавить. Государь же наш ведь против супостатов постоянное войско завел, и ему немало пушек до и надобно. Пушечный двор ведь в Москве построил сахида топоры наши Никольско-Талдомские кузнецы с грехом пополам скуют, сколь нужно. А пушек-то? А притч Москвы негде и сделать. «Умён и хитёр ты, Афанасич», — заметил старик Калекин. «Всё правильно, не только мобаешь, но и творишь. Никак по другим погостам чинят государевы-сборщики». «В товарах-то у него обману нет», — добавил высокий чернобородый мужик, — Не обмерит, не обвесит, и все добротно, а ценой обидит. — Не зря Бог-то его в купцы выводит, — с усмешкой сказал Калекин. Великий князь поманил к себе старика и сказал ему тихо, — Открой, Василич, тайно афанасичу то кто я съесть? Скажи, днесь с тобой к нему в избу придем, ждет пусть. Великий князь пришел к Окладникову поздно вечером, когда в далекой Москве слуги обычно огонь вздувают, зажигают уж в горницах свечи, а в подклетях лучину. Здесь же, в городе Ям, солнце только начинало чуть склоняться к пучине бескрайнего Варяжского моря, а по земле от каждой точки, от каждого прутика тянулись слабые, едва заметные зеленоватые тени. Время приближалось к полуночи. Комары, злея, звеня и поблескивая на солнце, тучами толклись над скотиной и даже над людьми, на которых были надеты смазанные дегтем сетки. Окладников без шапки встретил государь у взвоза своей избы. «Будь здрав, государь мой», — сказал он в полголоса, низко кланяясь. «Вишь, как у нас в сетках все тут ходят. Но Нонежное лето гнусу всякого, мошкары, комара и овода столь» что и в досельные времена николи не было. «Верно, Александра, всю шею мне и руки искусали». Окладников быстро снял с себя сетку и почтительно молвил, «Дозволь, государь, я тебе свою сетку надену». «Только и руки-то под сетку спрячь!» Иван Васильевич рассмеялся и шутливо сказал, «Ишь, какую шапку мономаха и бармы на меня возложил! Ну, идем в избу-то! Хочу мало-то талику с тобой побаить». «Слышал тебя в лавке-то!» Вижу, кое-что разумеешь ты из государевых дел. Удостоил Господь меня видеть труды твои, государь, на пользу Руси православной, и чту я тебя сердцем и разумом. Ведаю я, государь, не токмо все зло татарское для Руси и все зло варяжское и немецкое, но ведаю много зла княжеского и боярского против тебя. Токмо един ты, помоги тебе Бог, за всю Русь ратуешь. Верно сие». Александр Афанасьевич воскликнул стоявший почтительно возле стола Никита Васильевич Калекин. «Главное-то силу мужицкую ты собираешь, государь. Не гляди, что он беден. Мужик-то содеять может то, что без него самому пресильному царю не по плечу. Мужик для тебя много сноровит и на ратном поле, и на оброках, и на торге. Недаром бают. Мир-то по слюнке плюнет, море будет». Великий князь усмехнулся и сказал: "Истина, истина. Только мы добры знать, надобно на куда плевать-то и где море деять. А для всего надобно на укрепить наше государство, защитить его не только от полков и наземных врагов, но и от гонзейских купцов. Сильнее всех и богаче должно быть наше русское вольное государство". Иван Васильевич насупил брови и остро взглянул на Окладникова. Тот быстро встал со скамьи и сказал «Приказывай, государь!» «Все, что по силе нашей для тебя и сделаем. На самом краю русской земли мы тут живем. Видим, как иноземцы-то через наши рубежи тянутся». «Во всем помогнем, государь», — подтвердил Калекин. В это время в горницу вошла с подносом жена Окладникова, Степана Лукинишна, и поставила перед государем жбан с немецким пивом и три стакана. Она налила пиво, поклонилась гостям и молвила Не обессудьте, гости дорогие, кушайте во здравие. Великий князь взял стакан. Окладников и колекин чокнулись с великим князем, воскликнув За тобя, государь, Степанида Лукинична достав из поставца еще стакан и, налив пиво, сказала И я за государя выпью. Государь встал из-за стола, перекрестился на образ и строго молвил. Спасибо за угостье. Пора мне на Москву отъехать. Вы же мне тут разведайте о землях, о городках свейских о Ганзии, Лифляндии и на и кратких путях морских в Свею и Данемаркию. Будьте все время на стороже, не напали бы на нас свеи или вонцы нечаянно. Прибыв на Москву, я в Борзик вам нарежу молодого подьячего, своей своеводы. Дабы вы с ними думали и по их приказам, все, что им надобно деяяли. Только мы ранее спросите от них, мой государев, наказ. И пред моими посольниками присягу в верной мне службе примите. Собираясь уходить, великий князь резко произнес, за службу же буду не только мы щедро жаловать, но и грозно взыскивать. Окладников и Колехин встали на колени. Живот за тебя, государь, положим». В тот год ранние морозы ударили в конце ноября, сковали сразу все дороги и дорожки осенние, застыли их грязи непролазные, где из чернозема, где из глины, и все снегами пушистыми засыпались. А дровни мужицкие, воски боярские, да люд всякие конные пешие утоптали, укатали их до скрипучей твердости. К дню же Екатерины Санницы Вся Русь православная уже принарядилась белизной снежной, забелела вся чистотой необозримых полей, замелькала снежными шапками дремучих бескрайних лесов. И среди красоты этой зимней, быстро, легко и покойно, продвигаясь по огромным просторам, прибыл в Москву богатый и пышный поезд Елены Стефановны. Каждый шаг приближения ее к столице был строго рассчитан. Чтобы оказать больше почета дочери знаменитого господаря Стефана Молдавского, невесте молодого государя Ивана Ивановича, были оказаны многие встречи из почетнейших бояр и князей московских, а при приближении ее к Москве выехал ей навстречу сам юный государь. Был он в драгоценной шубе с обольей, крытой тончайшим ипским сукном, и ехал верхом, окруженный боярами, нарядно-разодетыми и со стражей в блестящих красивых доспехах. Он должен был встретить свою невесту, сопровождать ее дохором своих родителей и точно приехать к молебну и торжественному обеду. При встрече жениха на широкой просеке среди Старого Бора за полверсты от Москвы поезд невесты государевой остановился. Иван Иванович подъехал к большой красивой топкане, обитой снаружи золотой парчой. Сверкающие яркими искрами на предполуденном солнце. Примечание Топкана — зимняя повозка. Закрытая колымага, хорошо утепленная и поставленная на полозье. Конец примечания. Одна из дверок Топканы отворилась, от порога ее откинулась лесенка. Две служанки вынесли и разложили на снегу перед выходом темно-малиновый бархатный ковер — Елена Стефановна, стройная и высокая, сойдя со ступенек на ковер, остановилась. Иван Иванович, а за ним и все сопровождавшие его бояре, не снимая шапок, торжественно поклонились ей в пояс. «Будь здрава, государыня!» — радостно воскликнул Иван Иванович, сразу узнавший свою невесту, так похожую на коренную русскую русокудрую голубоглазую красавицу. «Будь здрава, государыня!» — повторили за ним бояре. — Будь здрав, государь, — ответила Елена, улыбаясь, и, вспыхнув румянцем, стала еще красивее. Невеста и жених, видимо, понравились друг другу, но смущенно замолчали, обмениваясь ласковыми взглядами. Иван Иванович нашелся скорее и спросил, — Добрый ли дошла, государыня? — Добрый, государь, — ответила Елена, и они снова смолкли. В это время боярин Михаил Андреевич Плещеев, стоявший возле Топканы Елены Стефановны, воскликнул «Да здравствует государь и государыня!» «Будь здрав, государь! Будь здрава, государыня!» — раздалось со всех сторон среди могучего зимнего бора. И под радостный гул голосов казначей Ховрин подошел к государю и подал ему маленький серебряный ларчик под чернью. Государь поднял крышку, из-под которой свернули яркие краски узоров шерстяной шали. Это была сложенная в несколько раз драгоценная кашмирская шаль, тонкая, как шелк, легкая и нежная, как пух. Привезена она была из далекой Индии, где ткали ее несколько ткачих целых четыре года. «Мой первый тебе подарок, государня», — с радостным смущением проговорил Иван Иванович, — Доподлинно да Кашмирская шаль из Индустана. Елена Стефановна зарделась от удовольствия. И почему-то, хотя хорошо знала русский язык от матери, смущенно ответила по-польски «барзуденькую, пана господаря». Она взяла ларчик и, приложив его к груди, поклонилась. Государь, а за ним и бояре его отдали поклон, и Елена Стефановна вошла в свою топкану. Поезд снова двинулся к Боровицким воротам, в сопровождении молодого государя, ехавшего со своими боярами и с блистающей латами стражей позади повозки будущей государыни московской. Поскрипывая полозьями, пышный пояс невесты медленно въехал на великокняжий двор. У самых ворот молдавские именитые бояре Ланг, Синг и Герасим, сопровождавшие дочь своего господаря, вышли из повозок, вместе с женами, и скромно пошли позади топкана невесты, оказывая тем самым глубокое почтение государю московскому. Когда же Тапкана остановилась перед красным крыльцом государевых хором, не помогли невесте выйти, взойти на ступени крыльца, и, взяв ее под руки, повели вверх по нарядной ковровой дорожке к дверям, где ожидали их государь Иван Васильевич с супругой своей Софьей Фаминишной. Иван Иванович следовал за невестой в сопровождении именитого боярина Михаила Андреевича Плещеева и таких же именитых молдавских бояр. У входа в переднюю будущие свекр и свекровь благословили Елену Стефановну, а она поцеловала им руки и пошла вместе с Софьей Фоминишной со своими боярами и служанками в отведенный ей покой. «Вы устали», — любезно сказала по-итальянски Софья Фоминишна, останавливаясь перед дверью покоя, ближайшего от передней. «Вот здесь вы можете умыться и переодеться с дороги, чтобы по обычаю нашей страны отслушать молебен и потом разделить с нами трапезу». «Благодарю, государыня», — тоже по-итальянски ответила Елена Стефановна. «Меня трогают и волнуют ваши заботы». «Скажите только, будет ли удобно и не нарушу ли я ваших порядков, если задержусь на полчаса?» «Нет, нисколько», — ответила государыня. «Я тоже приду не ранее этого времени со своими дочками». Ласково кивнув головой, Софья Фаминишна удалилась в свои покои.